Глава 35. Я иду к тебе. Я замерла с открытым ртом, не веря своим глазам и ушам. Да я сам был в шоке, когда узнал. Послышался голос одного из гномов, раздался тихий скрип двери, кто-то вошел. Баркли, тут шип рассказывает новости. Садись! скрипнула кровать. Шип, повтори, что ты нам поведал. «В общем, сегодня разлетелись новости по городу. Произошло-то все еще несколько дней назад. Да только никто подробностей не знал. Да и мы не выходили из дома. Последние приготовления сами знаете». Небольшая пауза, и говоривший продолжил. «Половина темного рынка разрушена». «Как это?» – спросил, скорее всего, Баркли. «Слухи, лишь слухи». Но все шепчут, что дракон постарался. Продолжил Шип. «Но драконы никогда не могли попасть в ту часть рынка», прошептал Баркли. «Ты прав, но он заплатил», помолчав, произнес Шип. «Неужели кровью и чешуей?» охнул Баркли. «А чем еще?» хмыкнул Шип. «Драконы никогда по доброй воле не отдают кровь и чешую». А вы знаете, что в темных зельях можно использовать лишь такую кровь. Поэтому она ценится на вес золота. Болеет сейчас, наверное. Но какой дракон решился на такую глупость и зачем? Недоуменно прошептал Баркли. Кто-то говорит, что видел генерала. И именно он разнес часть рынка, где был продан вар и где нас наняла хозяйка. Шип замолчал. «Ой, да ну, не поверю, что генерал решился за мстить!» «Да и за что мстить? Уборотень по своей глупости попал в рабство!» Дальше слушать не стала, а сорвалась с места. «Неужели генерал Дивер ради меня пошел на жертвы?» В голове билось одно слово «болеет». «Что происходит с драконами при потере крови и чешуи? Неужели поэтому его нет?» Добежав до комнат гномов, толкнула именно ту дверь, из-под которой пробивался тусклый свет. «Ой, госпожа, откуда вы здесь?» Гномы как один подскочили с кроватей. Нет, они не спали, лишь присели поболтать. «Кто-нибудь знает, где сейчас господин дракон?» Резко выдохнула я, а гномы переглянулись между собой. В этот момент из-под кровати вылезли два пушистика, мать и ребенок и тут я поняла, как ему удалось передать звук. Двое оставались в комнате гномов, слушали, как-то магически связались с отцом, а тот, раскрыв рот, дал мне узнать, что говорят мои слуги. «Я могу лишь предположить», — резко обернувшись на голос, увидела за спиной Вара. «Где? Дома?» — схватила руку оборотня, словно спасательный круг. Если дракону нужно уединение, то он уползает в свою сокровищницу. А так как генерал живет в замке, то возможно, что сокровищница в огромных подвалах». «Но как мне туда попасть?» — с надеждой посмотрела на замолчавшего Вара. «Драконы не терпят, когда в их сокровищнице кто-то заходит». «Вас, госпожа, дракон точно не тронет». Уверенно произнес вар и улыбнулся. «Это бабушка надвое сказала». Пробормотала я, перед глазами стоял образ несчастного всеми покинутого дракона, чахнущего над златом. «Какая бабушка?» Не понял оборотень, а я лишь махнула рукой. «Вы меня проведете в сокровищницу?» Но чтобы никто не заметил, все же решилась идти к диверу. Пушистики радостно запрыгали у ног. Мы то проведем, хозяйка, но за такую работу придется заплатить, чтобы магия сработала правильно. Вы заказываете, мы исполняем, произнес один из гномов. Заключив договор, все отправились готовиться. Мне пришлось облачиться в темные одежды, домовые помогли, перекрасили своей магией одно из платьев. Как хорошо, что миссия уже спала! точно бы не отпустила. Пушестики без труда нашли проход и даже указали, где точно расположена сокровищница и драконы. Пойду одна, шепнула спутником, как только вар с помощью темной магии создал проход в стене. Думаю, что все понимали, если темных поймают возле сокровищницы, то никому из них не жить. Мы будем тут ждать. Вар тихо щелкнул пальцами. Перед моим лицом появился магический огонь. Поняв, что спорить не стоит, быстро нырнула в проход. Магический огонек еле как освещал старый заброшенный коридор. Похоже, им никто не пользовался. Возможно, я попала в потайной замковый ход. Чтобы не упасть, шла медленно, одной рукой вела по стене, пальцы были в пыли и паутине. После очередного поворота огонек, что летел чуть впереди, резко свернул направо. В еле заметный лаз пришлось встать на четвереньки и ползти. Через несколько шагов, громко вскрикнув, я потеряла равновесие. Лаз закончился, моё несчастное тело полетело вниз. Долго лететь не пришлось. Навзничь, словно медуза, я упала на дракона. Он спал? Или мне показалось, что спал? скотившись с его живота, прошлась по золотым монетам в сторону морды. Дивер тяжело дышал. «Господин Дивер!» — тихо позвала генерала. «Дивер!» — с опаской протянула ладони и дотронулась до его морды. Густые, черные, невероятно длинные ресницы дрогнули, веки приподнялись, и мы встретились взглядом. «Зачем же вы так рисковали здоровьем?» – выдохнула я, поняв, что есть меня не будут. Ладони продолжали гладить драконьи нос, щеки. В какой-то момент мне захотелось дотронуться до невероятно манящих ресниц. Я протянула руку и почувствовала влагу на руке. Дракон высунул язык и лизнул меня, а потом тихо зарычал. Приподнявшись, передней лапой пододвинул меня ближе к себе. «Осторожнее, я хрупкая!» Чувствуя сильные объятия, запаниковала. «Жить еще хочу!» Именно в этот момент дракон поменял и постась. «Алёна, зачем ты пришла?» Генерал не удержался на ногах и осел на золото. «Не хотел, чтобы моя...» Он споткнулся на слове. «Женщина не должна видеть дракона слабым». Он потянул меня за собой вниз на золото. «Дивер, что ты сделал? Зачем отдал кровь и чешую? Почему тебе так плохо?» Не стесняясь и не думая об этикете этого мира, обняла мужчину. «Ему сейчас плохо. Не до условностей». Генерал лишь на мгновение замер, наверное, недоумевая, откуда во мне столько смелости обнимать дракона, и в ответ обнял меня за талию. Чашка крови и несколько чешуек, потерянных в бою, никак бы не отразились на моём здоровье. За проход на рынок я добровольно отдал свое. Сейчас они варят зелье, поэтому мне и плохо. Но как только оно будет готово, магическая связь оборвётся, и я буду здоров. «Дивер! Оно того не стоило!» На мои глаза навернулись слезы. Его голова медленно сползала с моего плеча на колени. «Может, стоило согласиться на контракт?» «Молчи», — прошептал Дивер, моя ладонь легла на его волосы. «Стоило. Больше тёмное не потревожит тебя. Никого не потревожит». Он тихо кашлянул. «Дивер, давай позовем мага-лекаря». С его губ слетел тихий смешок. «Ни один лекарь мне не поможет. Я добровольно пошел на этот шаг. Алена, уходи. Мне нужно обернуться драконом. Как только я поправлюсь, тут же приду к тебе с детьми в гости. Примешь?» «Приму». С моей щеки скатилась слеза. «Скорее выздоравливай, дивер!» Наклонилась и нежно поцеловала отважного генерала в щёку. «Оно того стоило». Его ладонь накрыла место поцелуя. «Иди!»